Передохнем, а то пожар. Пусть дом сгорит вашим свадебным факелом. Дом, знаменитый в русской эмиграции. Первый, авеню Делягар. Все эмигрантские казармы, по ночам светящиеся, как бал или больница. Каждое окно своей бессонницы. Дом, со всех семи этажей которого позднему прохожему на плечи, как ливень, музыка. Из каждого окна своя. Вы что же так никогда и не спите? Струнная, духовая, хоровая, рояльная, Сопранная, младенческая, русская Разноголосица тоски. Дом, где каждый день умирают старые Рождаются новые, весь в крестинах и похоронах, С невыходящим священником И невыходящим почтальоном. И кому это вы все пишете? Дом, где никогда никого не застанешь, Потому что все в гостях, в доме же где иванов никогда не застает петрова потому что петров у иванова дом с живыми ступеньками ног лестницами шагов дом с рождеством сияющим до масленицы и с масленицей расплескивающейся до пасхи ибо всегда кто то болезнь безденежья запаздывает и допраздновывает сплошной новый год сплошное Христосованье, на последнюю, 1931 года, Пасху, весь разом снявшийся, по трём Медонским, одной Кламарской, пяти Парижским церквам, хоть одному Богу, да врозь и, несмотря на разность расстояний и верований, весь разом ввалившийся со свечами и поцелуями, за поздним часом не спавший вовсе, дом на следующее утро весь В записках. «Христос воскресе! Мы у вас!» Дом, где по одной лестнице так спешат друг к другу, что никогда не встречаются. Неодушевленный предмет, одушевленный русскими душами. Форт, где до утра не закрываются двери. Крепость Настеж. Поющий, вопиющий, взывающий и глаголищий. Ставший русским дом один. Авеню Далягар. Сколько жжем? Час три на ломберном от карточной игры «Ломбр». В столе стани чай в серебряных кувшинчиках. До воды ли, когда огонь, а с огнем неладная, рвет из рук, не дожидаясь подачи, как не дождались ее те поволжские дикари, сожравшие прежде американского пшена, Самого американца с сапогами и с курткой. И жесты те же, присядочные, приплясывающие, предвкушающие. Американец, ничего не подозревая, улыбался во весь рот и рост, не зная, что радуются ему, а не пшену. И с нами, неладное, уже никаких беречь и никаких жечь, просто жжем не разбирая, даже не разрывая, полными горстями и листами. Секундами уколы того, что было совестью, а вдруг нужное, но и уколом конец, непроницаемость каминного мрамора. Гляжу на ее лицо, пляшущее красными языками, как и собственное мое, и слышу рассказ владимирской няньки Нади. У нас, барыня, в деревне мужик был, все жёг Режут хлеб, чистят со стола крошки и жгёт. Куру щиплют, жгёт. И всякий ссор, а когда и не ссор, когда очень даже нужное, всё жёг. Богу слава. Если огонь дикарь, то и мы дикари. Огонь огнепоклонника уподобляет себе.